550 ноябрь 6 -е. Сын мой, события назревают. Их приближение мешает обычному восприятию, ибо беспокойно пространство. Силы хаоса, вызванные темными, нарушили равновесие стихий. Стихии волнуются, угрожая катаклизмами. Напряжение как-то надо разрядить и направить удар стихии в определенное русло. И это задача момента. Планета под ударом. Волнуется аура земная, заставляя вибрировать организм людей. Тяжко больному, у которого только что миновал кризис. Подобно Земле. Возможно, еще осложнение и последствия смертельно опасной болезни. Многому могло бы помочь и многое облегчить сознание человеческое, но в массе он продолжает еще пребывать во тьме побежденным. Как после страшной бури, пронесшейся по океану, все еще ходят волны, так и не успокоились волны стихии. Катастрофа все же неизбежна. Если не дать разряда, нельзя начать строительство всепланетного.